Часть третья. Страсти мордасти. Знаете, как иногда пишут, не будем вдаваться в подробности, и потом очень подробно в них вдаются, с перечислениями и пояснениями. Вот и я не буду вдаваться в подробности того, как Мария и Карина добрались до портала. Были моменты, когда Мария считала, что надо возвращаться, и чем скорее, тем лучше. Вот пример. Начался дождь. Чтобы его переждать, путники попросились в дом. Хозяйка пригласила их к столу. Пока готовилось угощение, из норки выскочила мышь. Марии охнуть не успела, как Карина была рядом. Схватила бедолагу за хвост и, несмотря на ее отчаянные попытки освободиться, сунула в рот. Мария в последний момент выхватила грызуна и вышвырнула в приоткрытое оконце. Хорошо хозяйка в это время орудовала в печи ухватом и ничего не заметила. Но как гостья заорала «Карр!», она, конечно, услышала. И в лужах Карина плескалась, И клювом пыталась пятку почесать. Но если не вдаваться в подробности, то посланцы фиолеты до портала все-таки дошли и благополучно проникли на сопредельную территорию. А дальше все по порядку. Глава 1: Неопознанный лупоглазящий объект. Катя вытянула правую ногу, поелозила щиколоткой, пока та не зарылась в горячий речной песок потом проделала то же самое с левой. Развернулась, подставляя солнышко, уже успевший загореть живот. Благодать. Правильно она тогда соловья упросила долгострой обрушить. Даже скандала настоящего не получилось. Антон классным парнем оказался. Оформил обрушение, как результат влияния особых законов, охраняемой им зоны. И ведь нисколько не слукавил. Если свист соловья не оно самое, тогда что же? Ромашкинцы все как один сходили на экскурсию, посмотрели на чудо. Затем бетонное крошево вывезли, арматуру спилили и тоже вывезли. Бульдозером все разровняли, поставили скамейки, грибочки, тенты, лежаки, усадили в новую будку спасателя и торжественно открыли пляж. Рядом с Катей наслаждалась жизнью ее подруга Настя Малинина. Девочки дружили с первого класса, почти не ссорились, сидели за одной партой. В классе у них даже было народно-песенное прозвище — Калинка-малинка. «Кать, глянь, это еще кто? Я ее у нас не видела». Настя незаметно скосилась на невысокую черноволосую девочку. Та сидела без подстилки, прямо на песке, и с интересом разглядывала окружающих. «Ага, заметила уже. Какая-то странненькая. Только не пойму, что с ней не так?» Да что? Головой все время крутит, как курица. Точно. И сидит, словно не на песке, а на какой-нибудь ветке. Наверняка к бабушке или дедушке приехала. Сейчас узнаем. Позови ее. Настя приподнялась на руке и громко окликнула. Эй, привет! Девочка от неожиданности вздрогнула, дернулась, вскинула руки, словно собираясь отпрыгнуть или взлететь. Получилось смешно. Здравствуйте. Иди к нам, хочешь? Меня Настя зовут, а ее Катя. Хочу. Иду. Черноволосая села рядом с подругами. Я Карина. Когда приехала? К кому? Просто имя назови, мы тут всех знаем. Мы, с тетей, у бабушки Марфа живем. Не знала, что у нее внучка есть, удивилась Катя. Нет, не внучка, затрясла головой Карина. Просто поселились на время, пока отдыхаем. Тогда понятно. «Ты в какой класс перешла?» — спросила Настя. «В этот... в седьмой». «И мы в седьмой». Настя хотела еще что-то сказать, но ее взгляд скользнул вбок, и она тут же шепнула, одновременно поправляя волосы и вытягивая и без того длинные ноги. «О, великий собственной персоной!» Карина вскочила. «Ты чего?» — спросила Катя. «Великий, приветствовать положено», — шепнула Карина. «Ну и шуточки у тебя. Свеженькие прямо!» — прыснула Катя. «Великий — это фамилия нашего самого обычного одноклассника Марка». Назвав одноклассника обычным, она все же покраснела, хотя под загаром этого никто не заметил, и тоже поспешила поправить прическу. «Привет, Калинка-малинка!» На прихорашивание обеих одноклассниц Марк не обратил никакого внимания, зато кивнул на Карину. «А это еще что за НЛО?» «Почему НЛО?» — спросила Настя. «Неопознанный, лупоглазящий объект». Подруги хихикнули. «Это Карина. Она у бабы Марфы живет. А вообще она здесь отдыхает вместе с тётей». «Привет, Карина». Марк протянул руку окончательно растерявшейся девочки. «Между прочим, первыми обычно руку женщины подают», — деликатно напомнила Катя и добавила. «Для поцелуя». «Вот сама и целуйся», — хмыкнул Марк. А я — поздороваться». Катя покраснела еще сильнее. «Вообще-то она привыкла сначала думать, а потом говорить. Но иногда в уме что-нибудь произнесешь и вроде неплохо звучит, нормаленько, а потом скажешь вслух. Ну, совершенно не то». «Что новенького?» — спросила Настя. «Да так, ничего особенного. Хотя точно. Меня Надежда Борисовна просила всем кружковцам передать. Завтра в десять сбор». «Зачем?» «Да конкурс какой-то с крутыми призами». «Что ты понимаешь под крутыми призами?» Настя, в отличие от Кати, не пропускала ни одного конкурса, относилась к своему увлечению очень серьезно и тяжело переживала провалы. Впрочем, учитывая рвение, трудолюбие и способности, их было немного. «Ну не могу не прокомментировать. Одни люди относятся к конкурсам, Как к спорту, им нужно обязательно победить и получить все причитающиеся при этом пряники. Проигрыш — настоящая трагедия. А для других конкурс — лишь этап совершенствования мастерства, возможность сравнить свои умения с умениями других. Победа же — событие желанное, но и проигрыш — не конец света. Вот здесь Малинина с Калининой не совпадали. Для Насти это был именно конец света. Точнее, Надежда Борисовна скажет, Как я понял, три первых места — публикации стихов в каком-то популярном журнале. И это не школьный или ромашкинский самоиздат. Плюс выступление на концерте, посвященном юбилею райцентра. Прямо на площади. «Правда круто», — задумчиво произнесла Настя, прикидывая, потянет она такое или нет. «А что делать надо?» — поинтересовалась Карина. «Вообще-то, сочинять рассказы там, стихи, в зависимости от условий». Сходим, к Надежде Борисовне у нее есть положение. Там все прописано: темы, сроки, призы. С неожиданной охотой принялся разъяснять Марк. При этом он смотрел на Карину и, казалось, видел только ее. Катя с Настей переглянулись. Вообще-то, такое поведение великому было не свойственно. Катя подняла брови и растянула губы в довольно ехидной ухмылке. Настя также незаметно кивнула. Вижу. А ты когда-нибудь сочиняла? Стихи, например, или прозу? спросил Марк. Кар! поспешно ответила Карина. Чего? Марк растерялся. У Карины такое чувство юмора, тут же подсказала Катя. Продвинутая. А, понятно. Я имела в виду да. А сочинения просто школьные. Любишь писать? Да. Ну вот, обрадовался Марк, так и приходи к нам на кружок. «Хочешь, я за тобой зайду?» «Марк, ты сейчас еще что-нибудь спроси?» Карина ответит «нет», и мы все этому очень удивимся. Ревниво поддела одноклассника Катя и подруги снова понимающе переглянулись. Откуда им было знать, что Карина сейчас балансировала словно на канате? Школа, сочинение, лид-кружок, конкурс. Столько новых понятий. Бедная ворона. Впрочем. Почему бедная? Решительностью, смекалкой и смелостью она была богата. В этот момент кусты раздвинулись, и на песочек ступил Никифор Головин. Потом этот почти театральный занавес повторил свое действие, выпустив за ником Пантеру, высокую, гибкую, невероятно красивую девочку, к тому же зеленоглазую и черноволосую. Сходство с Пантерой было настолько сильным, что если бы незнакомка вдруг мурглыкнула или зарычала, никто бы даже не удивился. «О, вся команда в сборе!» — воскликнул Ник радостно. «А я вам еще человечка веду. Знакомьтесь, дочь маминой знакомой. Зовут Влада. Фамилия Верёвкина». «Представиться ей сама могла бы». Пантера без приглашения опустилась на песок рядом с Катей. «Обалдеть! Второе НЛО за утро!» — воскликнул Марк. «Почему НЛО?» — недоуменно выгнал бровь Ник. «Первый объект вот. Карина». Бывшая ворона натянуто улыбнулась, кивнула. «Но почему именно НЛО?» — не унимался Ник. «Связи не вижу». Марк замялся, но ответил. «Карина, извини, придется повторить. Ник, я ее за особую выразительность глаз назвал неопознанным лупоглазящим объектом. «А я какая?» — кокетливо повела головкой Влада. «Неопознанный...» — Марк явно подыскивал слово. ледяной объект». «Хи, как-то не очень», — повела носом спутница Ника. «Я теплая. Она засмеялась и, неожиданно наклонившись, прижалась плечом к плечу Марка. Тот отстранился... Смутился и, чтобы скрыть неловкость, пробормотал: «Я сражен космическим холодом, я раскалываюсь на маленькие ледяные кусочки». Ладно тебе, мы тут от жары плавимся, а он раскалывается. Настя с размаху шлепнула Марка по голому животу. Марк быстро подставил руки, чтобы не пропустить второй шлепок, и все же пропустил от Кати. Калинка-малинка в бешенстве, прокомментировал Ник. С чего ты взял? Это обычное проявление дружеских чувств. В общем, познакомились. Хмыкнул Ник. Кажется, мы с Владой прервали оживленную беседу. Ага, прервали. Можете продолжать, а мы послушаем и даже поучаствуем, правда, Влада? Да запросто. Пожала плечами Пантера. Только о чем речь? Надежда Борисовна зовет желающих поучаствовать в ледконкурсе. Пояснил Марк. Когда вы пришли, мы как раз почти уговорили Карину пойти к НБ с нами». «И меня уговорите, а то я в вашем Ромашкино за лето от скуки сдохну», — демонстративно зевнула Влада. «Что для этого надо?» «Сочинять, стихи или прозы, все равно», — сказала Катя. «Без проблем». «А ты, Карина, давай с нами, соглашайся», — снова принялся убеждать Марк. «Ладно, я попробую». Только у меня стихи не получится. Тогда прозу ваяй, — авторитетно посоветовал Ник. Головин, ты с таким видом это говоришь? Словно сам в состоянии своять что-то, кроме троишных сочинений, — хмыкнула Катя. Калинина, мои произведения, якобы троечные, обязательно оценят потомки. Ник гордо задрал голову. Они воздвигнут мне высоченный памятник. Или, на худой конец, высекут меня на мраморной доске. Точно, головин высекут! Еще как высекут! Вот только чем и как! хихикнула Катя. И вдруг спросила другим совершенно серьезным тоном. Ник, а ты сам не хочешь с нами попробовать литературу? Тут в калининой младшей зашевелился будущий ученый. Зная, что весь состав лит кружка вошел в писательство с помощью Зорькиного молока, она решила исследовать, сможет ли банальный троечник творить? без волшебного коровьего катализатора. Ник, уже готовый отражать острые словесные выпады, растерянно замер, но через пару-тройку секунд собрался с мыслями и также серьезно ответил. «Ну, я, как и Карина, без стихов. Разве что, может, прозу?»